Глава пятая. Малые боги огня. Мороз, солнце и снег, слепящие глаза. Я молча стоял на крыльце, бездумно глядя вдаль. Ругань Йорда и низкий голос Сверры доносились из кузницы. Я понятия не имел, чем именно слуга решил подсобить нашему хозяину, но, судя по возмущенным крикам, задуманное не совсем удавалось. Морозный воздух, наполнял легкие свежестью, а разум — покоем. Страшная ночь миновала, смертельный холод остался во тьме, что рассеялось с первыми лучами солнца. Рангрид не задавала лишних вопросов, лишь изредка бросала взгляды в мою сторону. Арве почти ничего не говорил, будто чуя настроение полумертвеца. В первый раз я чувствовал себя неправильно и неуместно, сидя среди добродушных хозяев, их разовощеких детей. Рябиного коса и красавицы, Сладкоголосого Грима И простоватого риса. День. Один день. Ничтожно мало времени, Чтобы суметь хоть как-то подготовиться К встрече с Богом. Но неожиданно меня озарила мысль. Я даже замер. Круто повернувшись, я быстро вернулся в дом. И едва не сбил с ног Спешившую в комнату лив, Державшую в руках глиняный горшочек С похлебкой. Ой! Я успел перехватить горшок и поддержать хозяйку. Осторожнее, я не такой страшный. Она улыбнулась и поправила выбившуюся из-под платка светлую прядь. Не страшный, но внезапный. Что-то случилось? И тут же кивнула в сторону комнаты. Это для Рангрид. Хоть она и была с нами, но в рот ни крошки не взяла. Я нахмурился, но промолчал и последовал за хозяйкой. Рангрид сидела на лавке и что-то зашивала. Поставив перед ней похлебку, я сообразил, что чудесница латает мою рубаху. Она подняла голову и вопросительно поглядела на нас. «Что-то случилось?» «Нет». Лиф отобрала у нее шитье и вручила деревянную ложку. «Поешь, а то как свечка будешь, потом ни один мужчина не глянет». Рангрид вспыхнула, и ее скулы окрасились ярким румянцем. Я кашлянул. Обе женщины тут же посмотрели на меня. Лиф, вы здесь давно живете?» А Рангрид, хоть и не местная, но бывало тут чаще меня. Так вот. Я сделал паузу, давая возможность осознать мои слова. Не расскажете ли, какие храмы здесь еще остались? Кому молитесь вы? Бранхальцы. Рангрид нахмурилась, уткнулась взглядом в еду и зачерпнула ложкой похлебки. Лиф, об этом знаешь только ты. Проворные, чуть пухловатые пальцы хозяйки ловко зашивали стальной иглой выбеленный лен. «Нет здесь больше храмов», – спокойно ответила она и вздохнула. «Жалкие остатки поселений. Домики разбросаны очень далеко друг от друга. Если б Свера не был кузнецом, то и мы б тут жить не сумели. А так, руки у него золотые, мечи делает загляденье. Приезжают сюда даже люди из Ярлунга. Привозят продукты и ткани в обмен на оружие». Рангрид ойкнула. «Не хватай», – тоном строгой няньки сказала Лив. «Никто тебя не гонит. Горячая же!» Чудесница тихонько фыркнула, но начала дуть на похлебку. Я невольно улыбнулся. Заметив мой взгляд, рангрид свела брови на переносице, а потом неожиданно показала кончик языка. Я торопел. «Так вот», — продолжала Олив, — «даже если тут в кого и верят, то обращаются прямо. Часто уходят к заледеневшему озеру» где по поверьям спрятан Соук и Кесоук. Я задумался, решив, что с дерзостью чудесницы разберусь попозже. Лив, а скажите, что вы знаете об Иданнере? Лив посмотрела на меня, вздохнула и чуть пожала плечами. Мало, очень мало. Знаю, что это один из повелителей холода. Хоть он и силен, но в битве с малыми богами огня потерял свою свободу и с тех пор может насылать метели и мороз, но вынужден быть всегда рядом с озером. Браты Данра, Янсрунд, лютуют и мстит людям за него. Хотя люди... Не они же виноваты-то, заметила Рангрид. Не они, согласилась Лив. Только боги разбираться не станут. Да и никогда не разбирались. Они не злые, не добры. Им чужды наши законы и правила. Я невольно вспомнил Яралгу. Да уж, точнее не скажешь. Вроде и помогла мне. Но ничего теплого или доброго я не почувствовал. Богиня. Другая. Так же, как кудесники госпожи Луны. К тому же боги помогают только сильным. Если б я дал слабину, испугался, то ничего хорошего не вышло бы. Только вот Янсрунд, повелитель холода, все равно склонялся к стороне мрака. Только холод, только одиночество, только смерть. Впрочем, Лив отложила мою рубаху. Знаете, Оларс, ближе к заледеневшему озеру и вдоль ведущих к нему дорог можно увидеть полуразрушенные каменные столбы. Моя бабка говорила, что это идолы малых богов огня. Я нахмурился. А это уже ближе к истине. Хоть на глаза подобного и не попадалось, но поглядеть стоит. Возможно, это именно то, что нужно. Оларс? Голос Рангрид отвлек меня от размышлений. Да? «Ты второй день уже ничего не ешь», — вдруг тихо произнесла она. «Хм». Чувство голода я не испытывал, да и как-то упустил из виду, когда последний раз садился за стол. Следовало задуматься, ведь даже ароматный порог от похлебки никак не повлиял на отсутствие аппетита. Странно. Неужто заклятие кудесников таким образом подействовало на мое тело? «Не хочется», — спокойно ответил я и повернулся к хозяйке. Лив, спасибо за рассказ. Ты куда? Подозрительно глянула на меня Рангрид. Проедусь, посмотрю на этих идолов. Чудесница нахмурилась. Хоть бы Йорда взял. Вечно наравишь засунуть голову в петлю. Ведешь себя как пятилетний мальчишка, желающий доказать всему миру, что он герой. Я обомлел от такой отповеди. Однако, может, за эти два дня, пока я никак не мог прийти в себя, уже успели провести ритуал? «И надеть на наши руки брачные браслеты? Что за тон?» «Даже если и так, то это не касается чудесницы из Мерекиви», холодно ответил я и, развернувшись, быстро покинул комнату. «Ничего себе заявки! Меня будет учить жизни юная ведьма, которая, кроме как колдовать над камешками, ничего и не умеет». Внутри все кипело от негодования, но при этом я отчасти понимал, что она права. Только вот везде лезу я не потому, что хочу что-то кому-то доказать, а потому что боюсь не успеть. Чего именно? Сам не знаю. Может быть, ненависть и жажда мести с каждым днем жалят все сильнее, не давая времени на раздумье. А во дворе по-прежнему царили покой, тишина и мороз. Не теряя времени, я вывел Аяна из сарая. Конь фыркнул и тряхнул головой. Твой почти мертвый хозяин хочет осмотреть окрестности. Я погладил его по шее. От этого зависит, поживет он еще немного или станет совсем мертвым. А Ян внимательно посмотрел на меня карим глазом и снова фыркнул. А что делать? Конь совсем по-человечески вздохнул и опустил голову. Я вскочил в седло и, легонько пришпорив его, помчался вперед. «Господин Уларс! раздался за спиной взволнованный голос Йорда. «Куда вы?» Я обернулся и только и успел крикнуть «Скоро вернусь!». Пусть я и понятия не имел, насколько скоро, но компания в таком деле мне точно не нужна. Я летел, будто птица. Морозный воздух наполнял легкие, казалось, еще немного, и за спиной распахнутся крылья. И неважно, даже если они будут порождением мрака. Внутри почему-то все пело и звенело от какого-то непонятного счастья, словно я сумел сломать прутья клетки и вырваться на свободу. Может, и впрямь не все так просто? И это лишь магия кудесников? Но понять, в чем тут дело, сейчас было сложно. Да и не хочется размышлять, когда впереди стелется снежная дорога, солнце слепит глаза, заливая все вокруг утренним золотом, а под тобой добрый конь. Не знаю, какое расстояние мы преодолели, когда я натянул поводье, заставляя Аяна замедлить бег. По правую сторону, на обочине дороги, стоял обледеневший столб. По ширине и руками не обхватить, а высотой он едва достигал моего плеча. Подъехав ближе, я остановил коня и спрыгнул на мерзлую землю. Хм, странно. Везде снег, а тут нет. Будто возле столба заколдованная полянка. Некоторое время внимательно разглядывая его, я не шевелился, но потом, хмыкнув, будто посмеиваясь над собственной нерешительностью, протянул руку и приложил ко льду. Холодно, обычный лед. «Что тут еще сказать?» Оглядевшись, я пожалел, что не прихватил с собой даже кинжала. «Чем теперь, Аларс забытый, будешь лед скалывать? Руками?» Пользоваться магией не хотелось. Не хватало еще во время гонки с Янсрундом чувствовать себя половой тряпкой. Я нахмурился. «Хотя, если не переусердствовать...» Произнеся несколько слов гортанным, смутно похожим на человеческий голосом, я вскинул руку и щелкнул пальцами. Лиловые огоньки весело заплясали, охватив мою кисть. А стоило только коснуться обледеневшей поверхности, пламя тут же расползлось по ней змейками. Послышалось шипение, и на землю начали стекать ручейки талой воды. Первое, что я увидел, оказалось ликом. Вырезанные в камне черты лица нельзя было назвать добрыми или злыми, но в то же время появилось какое-то странное чувство, что я уже когда-то их видел. Нет, не видел». Слышал голоса тех, кому могли принадлежать такие лики. — Ничего не бойся, — принес ветер выдох, похожий на треск пылающего огня. — За Рундом будет лететь и Данр. Иди только вперед, иначе замерзнешь. Искры в груди согреют, помогут, оживут. Глаза. На мгновение ослепило белой вспышкой, а потом, глянув вдаль, я отшатнулся назад и замер. Вся бранхельская дорога до Соук и Кесоуки в льдах светилась и горела лиловым пламенем, поднимавшимся из каменных столбов. На каждом столбе — лицо, и каждое лицо смотрело угрюмо и сурово. — Не удерживай искры! — продолжал шептать ветер-огонь. — Пролетишь мимо — отдай идолам! «Мы не пустим Иданра по твоему следу, а за ледяным озером разложи огромный костер прямо перед Гялар «Но я не знаю, где он», — возразил я. «Молчи!» Глаза сверкнули загоревшимся лиловым огнем. «Узнаешь, когда придет время. Пламя спрячет, дым укроет, Янсрунд обгонит». Поднялся сильный ветер. Идолы исчезли, но тот, возле которого я стоял, все еще говорил. «Гони до бреста, но перед ним остановись!» «Почему?» — говорить стало сложно. «Рано!» — выдохнул он. «Рано умирать, посредник!» Ладони обожгло. Вскрикнув, я быстро убрал руку. Ветер тут же затих. Каменное лицо идола вновь стало покрываться льдом. Неуверенно отступив на шаг, я задумался. «Вот как!» Значит, не нужна победа. Нужна хитрость. Если Гьеллар брёст и впрям ведёт на ту сторону мрака, то туда Ян срундую дорога. Криво усмехнувшись, я подошёл к Аяну и взял его за поводье. — Погуляли и хватит. Пошли. Конь покосился на меня и фыркнул. — Покормлю тебя вкусно. Клянусь Леле славный. Всё вокруг замерло. Леденящий ужас пробрал до костей. Будто ледяные пальцы с какой-то свирепой нежностью коснулись моих волос. «Сегодня...» — прозвенял льдинками морозный воздух, а по моей спине пробежали мурашки. «За час до рассвета я приду за тобой, Ларс».